вернее, в садах Академии. Это слово происходит от имени мифического героя Академа. В честь него афинские жители назвали часть города и украсили её храмами и садами. Здесь Платон и стал собирать вокруг себя учеников, любителей мудрости. Дядя Кузя, подорожки идут двое. Вот они остановились. В тени большого дерева о чём-то говорят. Это Платон и его друг Аристотель, два великих философа древности. Дядя Кузя, по-моему, они спорят. Так и есть. Аристотель очень долго учился у Платона и относился к нему с большим уважением. Но он не во всём соглашался со своим учителем. До нас дошла фраза, приписываемая Аристотелю. Платон мне друг, но истина дороже. Думаю, об этих словах часто говорили в Академии. Академия гудит, не смолкают споры, разойдутся по домам мудрецы не скоро. Аристотелю Платон старый друг, но всё же для философа всегда истина дороже. Да-да, именно так. Со временем Аристотель, как и Платон, тоже открыл школу. Называлась она Ликей, потому что находилась вблизи храма бога Аполлона Ликейского. Школы с названием Лицей и сейчас существует во многих странах. А кто учился в Ликее у Аристотеля? Он читал лекции всем желающим. Но часть дня Философ занимался научной работой со своими лучшими учениками. Среди них Аристотель особо выделял Теофраста, который стал основателем ботаники, науки о растениях. Значит, ещё одна наука началась в Древней Греции. Таких наук было много.